В белушьем промысле за одну только сеть, артель в сорок и более человек отдавала хозяину половину всего добытого зверя. Не лучше были условия и на тюленем промысле. В артель мог вступить всякий, на равных паях. Весь доход с добытого зверя делился поровну, по числу пайщиков. Казалось, все правильно. Рядовой помор сполна получает заработанные деньги. Но это только на первый взгляд. На самом деле выходило иначе. После вычета за снаряжение, предоставленное хозяином лодки, промышленник получал вместо целого пая всего одну восьмую, а то и меньше. Купец никогда не оставался в накладе, забирая почти весь доход от промысла. Набор артельщиков производился среди бедных крестьян, всяческими путями, уплатой за них налогов, одалживанием денег на прокормление семьи. Обычно помор отрабатывал долг на покрути. Если же он промышлял самостоятельно, то обязан был продать купцу свою добычу по очень низкой цене. Сумма долго, разумеется, удерживалась при этом особо. Недаром бедняки-промышленники назывались «подневольными», а промысел — кабальным. Пытаясь вырваться из кабалы, поморы выходили на промысел зверя без необходимого снаряжения, в одиночку, и часто погибали на далеком пустынном берегу или где-нибудь на льдине, унесенной в море. Остров Медведь, около которого должен был пройти Ростислав, как и все остальные северные острова и земли, Давно был знаком русским мореходам. Он славился моржовыми лежбищами. На его северных берегах с незапамятных времен стояли поморские промысловые избы. Охотясь за морским зверем, к северу от этого острова поморы в давние времена открыли груманд Как известно, через четыре столетия его вновь открыл Баренц, назвавший землю Шпицбергеном. Медведь служил прекрасным маяком на пути грумаланов. Даже тогда, когда остров со всех сторон заволакивала непроглядная мгла, над туманом отчетливо выступала вершина его высокой горы. Самый старый в команде Ростислава Клим Зорькин, промышлявший более полувека, не раз хаживал в эти места. Крепкий, как дуб, с легкой проседью в густых волосах, Старик был отменным знатоком промысла. Он знал все повадки и хитрости зверя. Знал, как лучше снять шкуру, разделать тушу, вытопить сало. Советов Клима просили все зверобои артели. На Ростиславе было еще двое опытных, испытанных мореходов. Алексей Химков — сухой, жилистый, сорокалетний здоровяк, и его однолеток, подкормщик Иван Колобов. Остальные одиннадцать человек — молодые, рослые, плечистые. И среди них совсем еще мальчик, 12-летний Ваня, сын кормщика. Артель зверобоев во время плавания составляла команду лодьи. Кроме кормщика, полновластного хозяина на судне, и его помощника, подкормщика, В составе артели обычно бывало два насошника, два забочешника, несколько весельщиков и ученик зуек. Насошник в старину был основной фигурой на промысле. На моржовой охоте он с борта карбаса метал в зверя носок — поморский гарпун. Забочешник, находясь на средней скамье карбаса, должен был следить за ремнями, оборами, чтобы не запутались, и подавать насошнику носки. В описываемое время в ходу были уже кремневые ружья, однако насошники и забочечники по-прежнему оставались в артелях, только кроме гарпуна они были вооружены и пищалью. Пученик, Зуек обыкновенно занимался тем, что готовил пищу, прислуживал взрослым на охоте, проходя понемногу трудную науку моряка-зверобоя. Вместо платы...